ванна. Король Генрих погрузился в воду, которую, суетливо бегая взад и вперед, натаскали для него слуги и служанки. Воду поставили на огонь, а затем вылили из котлов в углубление посреди ванной комнаты. Ванная была тесная и низкая. Ванна выложена кирпичом, в нее надо было спускаться по ступенькам. На предпоследний покоился голый король и его окатывало взбаламученной водой. Первый камердинер господин Дарманьяк, колебал воду зелеными ветвями и устраивал дождь, отряхивая ветки над своим господином. Для этой влажной деятельности Дарманьяк разделся почти до нога, на нем был только передник. Генрих, по своему обыкновению, процитировал ему в переводе стихи римлянина Марциала. Рапа, поясанный передником из черной шкуры, стоит и прислуживает тебе, когда ты купаешься в теплой воде. Первый камердинер отвечал теми же стихами на латинском языке, причем его, как и короля, всякий раз забавляло, что поэт подразумевал не мужчину, а римскую даму, которую растирал в ванне раб. Прислуживающий дворянин и сейчас ожидал от государя какой-нибудь легкомысленной шутки, но не слишком удивился, когда ее не последовало. Сегодня вечером государь был очень задумчив. Еще вопрос — только ли задумчив? Не предан ли он мрачным мыслям, навеянным кое-какими предзнаменованиями? Дарманьяк молчал. Он окроплял легким дождем светок голову и грудь своего государя, но, наконец, когда Генрих вытянулся и стал смотреть вверх на выбеленные балки потолка, первый камердинер положил ветки на край ванны и отступил, насколько оказалось возможным. Вокруг ванны было очень мало места. В одном углу стоял железный треножник с зажженными свечами. В другом позади короля лежала на стуле снятая им одежда, вернее, она держалась стаймя благодаря густому золотому шитью. Штаны и колет сидели, как человек без шеи и головы. И праздничные огни причиняют ожоги. Вот о чем Генрих думал в ванне. Они готовы сжечь на этих печальных и злых огнях кого попало. Меня прежде всего. Они сомневаются... Наше слияние по-прежнему ненадежно. Одна место ничего не доказывает. Я вынужден без конца завоевывать людей. Так мне было суждено спокон веку. В церкви у пилястра я услышал слово и испугался, потому что звучало оно страшно и грозно. Что делает Шико? Слово оправдалось еще раньше, чем было произнесено. Прищурившийся великан Рад был оправдать это слово. Нож. Законовец сказал, теперь он готов. Где же Шико? И он ничему не поможет, ведь я, наконец, отважился на смертельный прыжок. При этом Генрих вытянулся на ступеньках, вода колыхалась, сон начал овладевать им. Господин Дарманьяк стоял прямо и неподвижно, ждал, чтобы на его старого боевого товарища сошел полный покой. Он думал, мы старимся. Бесполезно держаться молодцом, хотя это единственно допустимое поведение. Первый камердинер в переднике, опоясывающем бедра, осторожно ступая босыми ногами, вышел из ванной, прикрыл дверь и остался на страже подле нее. Время от времени он заглядывал в щель, не произошло ли там чего-нибудь нового. Один раз он приложил ухо к щели. Спящий громко произнес, «Где же Шико?» Однако, когда тот действительно показался в конце коридора, господин Дарманьяк загородил дверь, широко расставив ноги. Он уже издали учуял, что этот посетитель только встревожит короля, отдыхающего в ванне. Когда дворянин приблизился, оснований не допускать его стало еще больше. Господин Дарманьяк скрестил на груди руки и выпрямился, как в молодые годы. Шико сказал, не бойтесь, сударь, я не собираюсь врываться. Я вас не впущу, сударь. От вас воняет, как от козла, и вы пьяны. Сами вы, козел, сударь, в этом кожаном переднике и с волосатыми ляжками. Что касается запаха, то им я обязан отвратительной мусорной яме. Некий чревовещатель вынудил меня прыгнуть туда. А что я злоупотребил вином после того, как вынырнул на поверхность, так это вполне понятно. Я был подавлен неудачно закончившимся приключением и не решался в трезвом состоянии доложить Его Величеству обо всем, что случилось. — Вы не войдете, — твердил господин Дарманьяк неуклонно, но только для видимости. В ванной послышался плеск воды, король пробудился. Шико говорил звучным голосом, ничуть не приглушая его. Он был совершенно трезв и точно рассчитал, что нужно открыть королю, а что, наоборот, следует утаить, смягчить, на что лишь намекнуть. «Сир!» — сказал бы я, если бы король мог меня слышать, — воскликнул он весьма громогласно. «Сир! Ваш убийца, или человек, который хотел стать им, был солдат, никогда ранее не замышлявший зла. Одна только любовь совратила его с пути истинного». Как снести, если предмет страсти постоянно издевается над влюбленным ради увеселения легкомысленного двора? — Какой же это мог быть легкомысленный двор? — спросил сам Шико, потому что никто другой его не спрашивал. — Действие происходит в замке достославной дамы, именуемой королевой Наварской. Какие же чудеса там творятся? Он перевел дух, в ванной послышался всплеск как будто купающийся резко повернулся. Однако Шекот тщетно ждал возражения или приказа. «Праздность мать всех пороков», — заявил он, наконец. «Любовь. Ничего, кроме любви, во всем замке». Вдруг является бедный солдат и напускает на себя важность. Он, видите ли, желает убить короля. Конечно, прославленная наварская дама — запрятала его в самое глубокое подземелье. «Эй, перестань врать!» — послышалось из ванной. «Нет, она очень плакала, — в смущении сокрушенно говорил Шико. Долго плакала. А потом прогнала солдата из замка». «И меня об этом не известило», — вздохнул Генрих в кирпичной ванне. «Как же она могла?» — сетовал Шико. «Хотя он и сочинил все сам». Ну считал вероятным то, о чем скорбел. Монахи, священники и прилаты приставали к ней неотступно. Ей самой грозили смертью, стерегли ее, перехватывали ее письма, так что она по поневоле должна была молчать и втихомолку лить слезы. Здесь из груди господина Дарманьяка вырвалось неожиданное рыдание. Королева Наварская, о которой рассказывал Шико, как о создании своей фантазии, Для первого камердинера была живой спутницей эпохи кровавых ночей, пройденной школы несчастья всех житейских тягот, которые сам он сносил вместе со своим господином на протяжении долгих лет. Тогда лицо ее изображало то жар страстей, то неземную высоту, прямо из постели она вела к престолу и звалась тогда Марго. Ее боготворило целое поколение приверженная к человеческой красоте и к познанию человека. Среди них был и первый камердинер, которому она протягивала свою несравненную руку. При этом воспоминании он всхрипнул еще раз и не мог уже остановиться. — Наша Марго смертельно ненавидит нас теперь, — думал стареющий дарманьяк. Не в силах подавить волнение, он покинул свой пост. Удаляясь все в том же кожаном переднике, он ловил ртом воздух, издавал душераздирающие стоны и захлебывался от невыплаканных слез. Между тем в ванной было тихо. Там сидит тот, кто легко плачет, и потому большинство ему не доверяет. Почему же он не плачет на этот раз? Шико задумчиво покачивал головой, а смешной хохолок покачивался над его голым черепом. Он мог бы подсмотреть в замочную скважину, но не захотел. Там внутри один, скрытый от посторонних взглядов, сидит голый человек под угрозой ножа. Несравненная рука, некогда любимая свыше меры, не пожелала отвратить нож. А направлен он был одним из тех, что прыгают вокруг праздничных огней самые резвые на одной ноге, и он, король, слился со всеми ними. Ради них прослушал пышную мессу, отважился на смертельный прыжок. «Пусть будет так, пусть свершится, что суждено», думает, наверное, тот, кто сидит в ванне. «Шико!» Времени прошло довольно много. Человек, стоявший у двери, больше ни к чему не прислушивался, он погрузился в думы. Когда прозвучало его имя, он встрепенулся и бросился в ванную. «Запри дверь», — приказал голый король. «Сколько человек замешано в покушении?» — спросил он тихо. Шико точно всех перечислил, а прекрас, он уже не думал. Перед острым умом шута путь убийцы лежал как на ладони. Так он и описал его. «Нет ни единого местечка в королевстве, которое при случае не могло бы уподобиться тому разбойничьему вертепу, откуда он сейчас явился. Но ведь разбойничьи вертепы забавны. Во всяком случае, не мешает от души посмеяться и над хозяином, и над солдатом, который говорит чревом, а после убийства надеется стать невидимым. Однако же в ванной чувствовалось такое напряжение, что даже лица каменели. С большим комизмом, намеренно, а в силу привычки, пересказал Шут свой спор с хозяином насчет засола и колесования. Но лица у обоих точно каменные. Болван с искромсанным боком из-за собственной неосмотрительной кровожадности. Чревовещание. Пять приятелей и мусорная яма. В высшей степени комично а лица по-прежнему точно каменные. Болван сбежал, это неважно, с ним вопрос покончен. Он отточит новый обоюдоострый нож, еще раз попытается выследить короля, будет пойман, ведь его теперь знают, Довольно о нем. Шико кончил и молчал вместе с королем, который тоже мог только молчать. Внезапно он поднял голову. «Одно хочу я знать. Лабар ни разу не приблизился ко мне настолько, чтобы вонзить в меня нож. Как же он думал сделать это?» Шико мигом вытащил из штанов нож, вытащил оттуда же, где его носил убийца, и швырнул его. Куда не было видно, так быстро все произошло. Король повернул голову и оглядел комнату. Позади него на стуле сидел его белый атласный наряд. Точь-в-точь -точь он сам, только без шеи. А там, где надлежало быть шеи, в стене торчал нож длиной с локоть. В самой шее, которой не было. «Хороший прицел», — сказал Генрих. Кью не пожалел бы, будь они у меня». И рассмеялся, лежа, как был голый. Потом еще раз оглянулся на нож и громко захохотал. Шико из вежливости скривил рот. «Я ваш шут!» — означал это. «Над своими собственными шутками я не смеюсь». Вдруг Генриху пришло на ум. В церкви у пилястра стоял человек. Он говорил с соседом шепотом, но я услыхал. Это был мой законовед, он говорил Ах, теперь он погиб. Только с нынешнего дня можно сказать о нем «Готов на убой». По поводу этих слов «Готов на убой» Шико заржал как конь, ибо острота принадлежала не ему. Смеялся и Генрих, хотя умереннее. Чтобы поддержать веселое настроение, он то и дело поглядывал на нож, который торчал как раз там, где могла быть его шея, но где ее не было».